Глава 26. Селена. Силы на пределе. Я на пределе. Еще несколько метров, и я доплыву до буйков. Замираю посреди своего пути, давая отдых конечностям. Мышцы на руках и ногах сводят в спазмах, но эта боль словно напоминает мне о том, что я существую. Поднимаю глаза к небу, Солнце, нещадно опаляющее с момента нашего приезда в Майами, сегодня спряталось за серыми тучами. Она тоже не в настроении. Проснувшись четыре утра, я чувствовала лишь пустоту. Страх и ненависть к себе выжгли все из меня. Я не могу объяснить и понять собственные чувства. После пробуждения я выскользнула из-под руки Роса, надела купальник, и ушла на ближайший пляж. Прохладная вода не вернула мозги на место. Все мысли превратились в паутину, из которой я не могу распутаться. Рука задевает забуёк, и я хватаюсь за канат. Дыхание избивается, и мышцы во всем теле пульсируют от усталости. Залив неспокоен. Волны тянут меня плыть дальше, двигаться к опасной глубине к серому горизонту. И мне стоит огромных усилий не поддаться их зову. Открытое море, где могут быть акулы или меня могут покинуть силы, не пугает, а манит. Это опасность, которой мне хочется подвергнуть себя. Нездорово, я знаю. Ее источник кроется там же, где таятся причины моего вчерашнего приступа. С берега слышится свист. Без особого желания поворачиваю голову и вижу очертания мужчины в униформе спасателя, направляющегося в мою сторону, на гидроцикле. Он берет рупор и кричит. — Мисс, возвращайтесь на берег. Сегодня плавать запрещено из-за штормового предупреждения. Прежде чем он доезжает до меня, я отпускаю канат, последний раз взглянув на волны набирающие мощь, и плыву к берегу. Спасатель назойливо следует за мной, пока я не оказываюсь на мелководье, а затем возвращается на свою вышку. Взглядом нахожу свою одежду, но не спешу выбираться из воды, потому что возле нее стоит Рос. Проклятие! Рос одет в спортивный костюм черного цвета, Наверное, я впервые вижу его в такой одежде. Спасатель опять свистит, и мне все-таки приходится выбраться на берег. Рос учтиво достает из моей сумки полотенце и, пойдя мне навстречу, накидывает его мне на плечи. Его глаза окажутся усталыми и беспокойными, когда он смотрит на меня. Ни намека на ухмылочку. Ничего не сказав, сажусь на песок, закутавшись в полотенце. Ветер действительно усилился и стало прохладно. Рос молча садится рядом. Он не продолжает смотреть на меня одним из своих тяжелых и всезнающих взглядов. Его глаза полностью поглощены заливом. «Я видел тебя», — вдруг говорит Рос. «Я знаю, что ты бы этого не сделала, но... Хорошо, не надо. Тяжело сглатываю. Потираю изябшие пальцы и хрипло обещаю. Не буду. Зов был сильным. Рос не смотрит на меня, словно боится увидеть пугающий ответ на моем лице. Я видел, как ты смотрела вдаль. Иногда кажется, что заплыть подальше и перестать бороться — верное решение. «Но это не так, ангел. Ты не запятнала свою чистоту, и тебе не надо искать способы вернуть то, чего ты никогда не лишалась». Вздрагиваю от его слов, но ничего не говорю. «Хочу закрыться в толстом панцире, чтобы ни рос, никто другой не могли видеть, что происходит внутри меня, когда я сама не понимаю этого». «Ответь мне честно прошу», — шепчет Рос и накрывает мое холодное колено. Не понимаю, какую чистоту он видит во мне. Грязная стриптизерша, раздвинувшая ноги перед ним и его братом, которая волей судьбы вырвалась в высший свет, а потом убила человека. Так почему же Рос упорно продолжает называть меня ангелом? Был ли сильным зов погрузиться на невозможную до жизни глубину? Уснуть в заливе не так плохо. Но я не стала бы. Наверное. Сейчас я ни в чем не уверена. Не такой, с каким бы я не могла справиться. С фальшивой уверенностью произношу я и скидываю ладонь Роса с колена. Оглядевшись вокруг, вижу автомобиль, на котором ездит Джон Би и перевожу тему. «Ты поднял Джона Би, чтобы меня найти?» Раскачает головой и хмыкает. Тепло его тела просачивается сквозь одежду и приятно ласкает кожу, в отличие от прохладного штормового ветра, приносимого с залива. «Я приехал с Максом. Джон Би дежурил. Увидел, как ты покидаешь здание и поехал за тобой. Доложил мне, И вот я здесь. Росс пытается натянуть самодовольную улыбку, но получается криво. Ты продолжаешь недооценивать меня, ангел. Закатываю глаза и не удерживаюсь от небольшой улыбки. Я успела позабыть какой-то самоуверенный параноик. Изволю я. Нам стоит вернуться домой. По всем каналам передают, что сегодня не следует выходить на улицу без необходимости. Шторм может быть серьезным, — предупреждает Рос и подает мне мою одежду. В отличие от него, я поступила не очень обдуманно и надела шорты с майкой. Рос хмурится, снимает с себя худи и без предупреждения натягивает его мне на шею. «Подними руки», — указывает он и когда я вскидываю руки, просовываю их в рукава нагретой толстовки. Как бы я ни возражала против помощи роса, сейчас не сопротивляюсь, потому что ветер становится все более суровым, беспощадным. Поправляю капюшон, чтобы открыть глаза, и первое, что я вижу — голый торс Росса. Скинув брови, спрашиваю. «Не боишься, что кто-нибудь увидит тебя полуголым в пять утра?» Роса даривает мне небольшой улыбкой, делает вычурный поклон, берет мою ладонь в свою руку и, оставив на ней легкий поцелуй, говорит. «Я скажу, что встретил принцессу, но хрустальной туфельки у меня не было, и я отдал ей свою толстовку. Прежде чем я успеваю что-то сказать, Извилистая яркая молния разрезает небо пополам. Следом порыв ветра поднимает песок, превращая его в вихрь из маленьких острых частиц. Финальным предупреждением становится гром, оглушительный грохот которого разносится над нашими головами. Рост тянет меня на себя, и мы бежим к автомобилю. Оказавшись в безопасности, Последний раз смотрю на разбушевавшееся небо и думаю, было ли мое появление на пляже случайностью. Именно в этот час, именно в такую погоду, надоедливый злорадствующий голосок говорит, что я не должна уезжать. Но машина трогается, и я успеваю лишь бросить один тоскливый взгляд на волны, зовущие в свои смертельные объятия. Рос. Думая, что кто-то в порядке — глупая ошибка человечества. Это стадо наивно верит, что после ломающих ситуаций их близкие быстро оправляются. Так вот, незаметно для себя я стал одним из этих баранов. Я так сосредоточился на своей гребаной цели завоевать сердце Селены, что не сообразил, что завоевывать может стать нечего. То, что сломалось, не нуждается в новом владельце. Как бизнесмен я это понимал, но как до человека, до меня это доходило долго. Возможно, дело в том, что и Селена не осознавала, насколько ее все еще гнетет смерть того ублюдка. На моем дне рождения я до сих пор не могу поверить, что мы праздновали его вдвоем. Она была веселой, пока я не оттолкнул ее. Боже, я точно баран. В тот момент перемирию наступил конец, и я все равно не мог увидеть, что она терзается. Я пропустил ПТСР Селены, хотя сам по сей день страдаю от него. Тот же секс с Кларисой — не поступок нормального человека. Нет, я не оправдываю себя. Мои суицидальные мысли, может быть, и прекратились, но это не значит, что моя голова встала на место. Совсем нет. Сегодня на пляже я видел ту же боль в глазах Селены. Знаю, что она считает, что убийство нельзя оправдать, даже если тот мудак и хотел сотворить с ней ужасные вещи. Будь моя воля, я бы достал его из той дыры, в которой он гниет, воскресил и убил вновь, чтобы кровь была только на моих руках, и Селена больше не чувствовала вину. Автомобиль подъезжает к жилому комплексу, и Селена без промедления выскакивает на улицу под проливной дождь. «Не снимай своих людей с поста!» Быстро бросаю Максу и бегу за ней. Консьерж на мгновение тушуется от моего внешнего вида, но сразу же натягивает улыбку и кивает знак приветствия. Селена тем временем добирается до лифта. Ее голова не опущена, но глаза не горят. Мое сердце которую я думал, давно перестала нормально функционировать, разрывается. Я не знаю, как ей помочь, что сказать. Есть ли смысл изменяться? Простит ли она меня? Селена, зайдя в квартиру, стягивает толстовку и отдает ее мне. «Спасибо», — тихо говорит она. «Я приму душ и могу начать работать». Думаю, сегодня мы никуда не поедем. Я буду в своей спальне. Качаю головой и твердо заявляю. Сегодня никакой работы. Давай посмотрим фильм или сериал в домашнем кинотеатре. Джон Би скоро вернется с пиццей, но я могу попросить его купить что-нибудь другое. Вижу, как Селена ищет причины отказаться, но у нее слишком мало сил даже на придумывание отговорок. «Рос, я не думаю, что это хорошая идея», — с тяжелым вздохом произносит Сэл. «Я лучше пойду к себе, если работы не будет». «И чем же ты будешь заниматься?» — Насторожно спрашиваю я. «Конечно, она не будет вредить себе, но я предпочту, чтобы она была под моим присмотром». Селена сдается и устало закрывает глаза, потирая виски. Не знаю. Почему ты не можешь отстать от меня? Я просто хочу побыть одна. Сжимаю и разжимаю кулаки, стараясь держать эмоции в узде. Я просто беспокоюсь о тебе. Честно говорю я и делаю шаг к ней. Давай сделаем так. Мы пойдем смотреть любой, даже самый сопливый в мире сериал и что-нибудь поедим. А потом... Когда ты придумаешь убедительную отговорку, уйдешь к себе, договорились? Селена хмурит свои аккуратные бровки и кидает в меня раздраженный и усталый взгляд. Хоть какие-то эмоции, уже прогресс, мне кажется. Лучше пусть ненавидит меня и захочет убить, чем будет утопать в злости на саму себя. Не верю, что я это говорю. Бормочет Сэл ущипнув себя за переносицу. Мы будем смотреть сверхъестественное с самого первого сезона. Пицца должна быть итальянская, а не ваша американская подделка. Еще я хочу мороженое с кленовым сиропом и орехами и кислые мармеладные полоски со вкусом клубники и ассорти французских макаронс, много колы и зеленого чая. Пытаюсь не лыбиться, словно я сумасшедший, но улыбка облегчения все равно вырывается из меня. Кивнув, отправляю Селену в душу, а сам звоню своим людям, чтобы они достали все по списку Сэл, любым возможным и невозможным способом. У меня появился шанс провести время с Селеной, сделать хоть что-то для нее, побыть рядом. Я ничего не смыслю в романтике. У меня никогда не было серьезных отношений. Но сейчас все по-другому. Я чувствую это всем своим существом. С ней я другой. Безусловно, все еще подонок. Настолько ли во мне ненависти к этому миру? Нет. Просмотр сериала проходит в полной тишине. Селена не говорит ни слова и просто доедает макарон, с Джон Би купил в трех больших наборах. Мой телохранитель считает, что Сэл доедает, и, видимо, пытается откормить ее. Когда я краду у нее одно пирожное, она шипит и бьет меня по рукам. Селена точно как маленький бездомный котенок, который, ощетинившись, охраняет свою еду. На ее взгляд все еще такой, словно ее нет здесь, словно она не со мной. Помимо жуткого урагана, накрывшего Майами, Из строя вышла система отопления. Я редко приезжаю во Флориду и никогда почти не застаю холода, поэтому не заметил, что генераторы не работают. Работник на ресепшене сказал, что сегодня рабочий не смог доехать до нашего дома и нам придется сидеть в холоде, пока не закончится ураган. Я укутал Селену в свою толстовку и плед потому что кинотеатр оказался самой холодной частью квартиры. Ты бы продал душу за своего брата. Вдруг огорошивает меня Сэл и немного ближе придвигается ко мне, натянув плед до подбородка. Собираюсь ответить, но и ледяные пальцы и стучащие зубы отвлекают от вопроса. Иди ко мне. Беру второй плед, и раскрываю объятия, чтобы Селена могла навалиться на меня. Сел решительно качает головой, но я без особых церемоний хватаю ее за руки и перетягиваю с противоположного конца дивана к себе. Знаю, что так делать не стоило, но не мерзнуть же ей, черт возьми. Селена легонько толкает меня. Это единственное сопротивление, которое она оказала. Перед тем, как я усадил ее к себе под бок, положив ее ноги на свои и накрыв вторым пледом, Селена откидывается на мягкий подлокотник диванчика и снова уставляется на экран, где главные герои о чем-то спорят. «Ты не ответил?» — напоминает Сел, не глядя мне в глаза. «Мне не надо думать, потому что я прекрасно знаю ответ». Для каждого из своих братьев я сделаю все, но вопрос в другом. Делаю тяжелый вздох, вспоминая слова, которые Доминик кинул мне в нашу последнюю встречу. В чем же? Стиснув зубы, говорю, не все захотят принять мою жертву. Просто мне назло. Ты, Доминика, осторожно уточняет Селена. Когда я киваю, она продолжает наступать. «Что же ты такого натворил?» Вселенная не может знать. Я произносил это вслух лишь тогда, когда отдал приказ. Я даже не смог написать об этом в дневнике. Нью-Йорк. Годами ранее. Мы на кладбище, на том самом, где похоронены наши родители. Я не знал, что дом будет здесь. Я шел просить прощения у мамы, но вместо него наши родители слышат звуки драки. Лежу на земле, пока Доминик держит меня за воротник рубашки и бьет меня по лицу. Нос уже сломан, и в глаза и рот заливается моя собственная кровь. Однако дом не останавливается и продолжает наносить мощные и частые удары. Такой ярости я никогда в нем не видел. Он был кротким и спокойным, как наша мама. Но в нем есть и жестокость, доставшаяся от нашего отца. Я чувствую это яснее, когда пальцы дома сжимают мою шею и перекрывают поступление кислорода в мои легкие. «Ты отнял все у меня!» Рык, исходящий из его рта, не похож на человеческий. Его слова ранят меня тысячами лезвий, и я хочу, чтобы дом добил меня, придушил, как скота. Но Доминик останавливается, силой хватает меня за волосы и тащит к могиле матери. Хотел просить прощения за совершенное. Проси! Скажи ей, что сделал! Вслух! Я молчу и просто слушаю его злобный крик. Я виновен и должен терпеть все, что он будет со мной делать. «Не можешь? Ты гребаный трус, Рос!» Доминик кидает меня лицом в могилу, опускается на колени и без единого сомнения и сожаления в голосе шипит. «Никакие слова не сотрут твою вину. Я не могу описать мою ненависть к тебе». Я не убью тебя сейчас, но при следующей встрече пощады не жди. Это мой подарок или наказание за то, что ты когда-то был мне близким человеком. Ты больше не брат мне. Ты больше не брат мне. Я понимаю Селену и ее порывы к забвению. Когда ты был на краю, где ты лишился человеческого существа, ты перестаешь чувствовать нужду в жизни. Она не нужна тебе, потому что та нить, которая держит тебя на земле, обрывается. Ты падаешь в глубокую пропасть, без шанса быть спасенным. В тот день мне хотелось умереть, но селенье я не позволю. Я не спаситель. Я жестокий, как бы сказал Ницше, потому что отбираю у нее смерть. Просто у меня талант заставлять любимых людей ненавидеть себя, как ты уже успела заметить. Горько усмехаюсь я, потирая ноги Селены, чтобы она быстрее согрелась. Селена едва слышно произносит. «Я тебя не ненавижу, хорошо?» Мое полумертвое сердце замирает и радостно повторяет ее слова. Я хочу сосредоточиться на них. Однако часть меня, беспокоящаяся за Селену, ухватывается за возможность узнать, как она себя чувствует. «Ты ненавидишь себя, да?» Осторожно спрашиваю. Селена издает какой-то невнятный звук, а затем стягивает с себя плед, спрыгивает на пол и быстро направляется к выходу. Чертыхнувшись, следую за ней. Догоняю, когда она уже сбежала со ступеней, и хватаю за запястье. Селена резко разворачивается и, кинув на меня злобный взгляд, дергает свою руку на себя. «Отпусти меня!» — шипит она. «Я не хочу больше с тобой говорить. Мне не нужен мозгоправ». «Прости». Отпускаю ее запястье и делаю шаг назад чтобы дать ей пространство. — Не беги от меня, прошу. Селена ощетинивается. Она пытается перекрыть злостью свою уязвимость. Ее пленяющие ангельские глаза пылают, но в то же время она разбита. — Черт! Я словно смотрю в зеркало. — Не лезь не в свое дело, понял? — пытается рычать Селена. Но ее голос содрогается. «Если я тебя не ненавижу, это не значит, что ты можешь что-то от меня требовать и спрашивать. Просто прекрати! Прекрати пытаться стать кем-то для меня! Прекрати заботиться обо мне! Прекрати сближаться со мной! Прекрати!» Сел больше не старается держать лицо и начинает плакать. Горькие слезы отчаяния льются по лицу. И, по-моему, мы оба разбиваемся в этот момент. Невыносимая боль захлестывает меня, подбираясь к каждому уголку моего истерзанного сердца. Но селения оказывается мало, и она наносит финальный удар. Я никогда не позволю себе ответить тебе взаимностью, потому что виню тебя в том, что задумываюсь об ужасном. Ты отнял почти все хорошее, что во мне было, Рос. И смотря на тебя, я всегда буду видеть кровь, которую пролила. Шаткая стена, держащая мой разум в норме, рушится. Силуэт вселенной увеличивается и превращается в мужской. Я чувствую холодный дождь, льющийся по моему лицу, и мокрую землю под ногами. Серена накрывает мой взгляд, и я падаю на колени, готовясь принять наказание. Жду, когда дом начнет меня бить. Я приму каждый удар, потому что виновен.